И я ушел. Тогда я еще не знал, куда иду. Вполне могло случиться, что дверь ведет прямехонько в преисподнюю. Но мне повезло. Оказалось, что она вела в землю обетованную. Потом я еще несколько раз открывал дверь для своих товарищей. А после здесь начали появляться незнакомцы, родившиеся на свет через много лет после моего ухода. Видишь ли, пергамент с заклинаниями остался на земле и прошел через великое множество рук. Но мы, в конце концов, его все-таки уничтожили. По крайней мере, здесь уже давно никто не появлялся. А поначалу они приходили один за другим чуть ли не каждый год. Некоторым из них удавалось совершить чудо, но чаще всего я был вынужден приходить им на помощь. Вот Гейл Туи и Бетенбальд, например, не повезло. Они заблудились в тьме бестолковые. А когда я нашёл их там, мне удалось забрать из тьмы только одно тело. Всех поура не так и живут. Да уж, ты бы мог постараться получше, Конм. Тут же буркнула одна из голов. Не гневи провидение Бетенбальд. Если бы не Конм, нас бы уже давно не было среди живых. Тут же вмешалась вторая голова. Я залпом допил Сибиртунское вино и решительно потянулся за новой порцией. Мне чертовски понравилось тепло, разлившееся по телу, и весёлое спокойствие, которое оно принесло. Дурак, это пройдёт не позже, чем к завтрашнему утра, и тебе станет ещё хуже. Честно предупредил меня маленький мудрец, обитающий в одном из закоулков моей души. Без тебя, знаю. Плевать. До завтра ещё дожить надо. Мрачным хором огрызнулись все прочие составляющие моей непомерно замысловатой личности. Я подумал, что это ужасно похоже на непрекращающийся спор голов Гальта Бэттенбальда и улыбнулся. Улыбка получилась не вымученная, а совершенно искренняя к моему величайшему изумлению. Вот так, маггот, горделивы его размеры Олтаункрафт.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 — А чему ты удивляешься? — Так называли себя святоши, которым были ненавистны обладатели чудесных знаний. — Да, я так и понял, — машинально согласился я. У меня голова кругом шла. Не то от сибильтунгского сиреневого, не то от удивительных открытий. Оказывается, Таункрахт был моим земляком. Мы с ним издали свой первый крик под одним и тем же небом. бу мог подумать. Правда, по моим расчётам, он должен был родиться лет на 700 раньше меня, если не больше. Во мне вяло зашевелилось моё знаменитое любопытство, и захотелось расспросить Таункрафта поподробнее, но мысли путались, и я никак не мог сформулировать хороший вопрос, так что вместо этого я снова приложился к своей посудине.